Глава 38 «Встать! Суд идет!» Ник и Салли поднялись вместе с двумя сотнями других людей, среди которых были десятки репортеров, половина новоорлеанского управления ФБР, Ховард и состоявший при нем ангел-обвинитель Келсо. Стол обвинителя, за которым они стояли, по странному стечению обстоятельств оказался рядом со скамьей Ника и Салли. Хью Мичем сидел за этим же столом, На нем были серый костюм «Тройка» и маленький широкий красный галстук. И Нику показалось, что ему на вид по меньшей мере лет триста. Сэм Винсент тоже встал. Это был старый-престарый человек с похожим на грецкий орех лицом, лысый в костюме, галстуке-ленточке и массивных очках. Его длинные тонкие пальцы потемнели от трубки, которую он переставал курить, только заходя в зал заседаний. За толстыми линзами очков были видны бледно-голубые глаза, которые, останавливаясь на ком-либо, будто увеличивались в размерах, как у акулы. Ему было под 80 Он имел орден Серебряной Звезды за орденскую операцию. — Прошу садиться, — сказал судья Хьюджес, строгий чернокожий мужчина лет 50 Леди и джентльмены! «Сразу же хочу предупредить вас, несмотря на то, что сегодняшнее дело будет иметь последствия для всей страны, это прежде всего юридический казус, и к нему следует относиться только так, и никак иначе. Я предупреждаю всех присутствующих, особенно представителей прессы, чтобы они вели себя подобающим образом. В противном случае я моментально очищу зал заседаний. Понятно?» Эти слова, произнесенные низким голосом, были встречены всеобщим молчанием. Он продолжил. «Итак, сегодня по требованию защиты проводится предварительное слушание дела правительства против Боба Ли Свегера. Мистер Свегер обвиняется в убийстве гражданина Сальвадора, архиепископа Хорхе Роберта Лопеса, во время вручения ему президентов Соединенных Штатов Ордена Свободы. В парке Луи Армстронга 1 марта всего года. Поясню для присутствующих, это не официальное судебное разбирательство. Это слушание проводится лишь с целью убедиться, что правительство имеет достаточно улик и фактов и может перейти к официальному судебному разбирательству. Поэтому здесь нет присяжных. Два прокурора будут поддерживать мою позицию. Более того... Защите не дается право выдвигать свои собственные улики. Она может только критиковать улики, представленные правительством. Итак, джентльмены, я хочу, чтобы дискуссия не затягивалась и доводы были ясными, чтобы никакие мелкие детали не мешали продвижению вперед. Приберегите силы для взаимных нападок к официальному разбирательству, если оно состоится. Перед тем, как вы мне возразите, мистер Винсент, «Заметьте, пожалуйста, что я сказал, если оно состоится. Я подхожу к делу непредвзято. А теперь прошу ввести обвиняемого». В зал суда ввели Боба. На нем была ярко-голубая тюремная роба, на руках наручники, вокруг пояса цепь, соединенная с ножными кандалами. Гремя всем этим железом, он медленно вошел в зал, с коротко стриженными волосами и суровым бледным лицом. Но он был совершенно спокоен. Точно таким Ник его видел в долине невыгодной сделки, когда Боб сидел рядом с Джулией в боевой раскраске, между тем, как его окружал взвод спецназа. Господи, он выглядел таким, таким обреченным. «Ваша честь!» — сказал Сэм Винсент. Есть ли необходимость унижать моего подзащитного, который пока еще не обвинен в совершении какого-либо преступления, и к тому же является героем войны, пролившим кровь за свою страну? Надо ли вводить его в зал суда в цепях, как обыкновенного вора? Ваша честь, — Келси отреагировал с такой скоростью, что не дал даже опомниться судье. «Мистер Свегер имеет всем хорошо известную склонность к проявлению насилия и побегу. Это всего лишь мера предосторожности». «Хм», — задумался судья. «Мистер Свегер, вы испытываете неудобство или унижение?» «Сэр, мне это безразлично», — ответил Боб. «Отлично. Мы снимем наручники, но оставим кандалы на ногах. Надеюсь, этот компромисс вас устраивает, джентльмены?» «Да, сэр». «Устраивает, Ваша честь». «Пожалуйста, снимите наручники», — обратился судья к охране. «Итак, мистер Келсо, вы получаете слово первым. Прошу». «Благодарю вас, Ваша честь», — Келсо решительно прошагал к центру зала. Ваша честь, правительство легко может доказать наличие достаточно веских улик, подтверждающих, что приблизительно в 12 часов 19 минут 1 марта сего года Боб Лисвегер выстрелил с последнего этажа дома номер 415 по сент эн стрит во французском квартале и, несмотря на то, что целился в президента Соединенных Штатов, попал в сальвадорского архиепископа Хорха Роберто Лопеса. Чтобы совершить этот поступок, мистер Свеггер имел классический трехсоставный модус операнди, а именно мотивы, возможности и средства, которые мы и продемонстрируем суду. Так обстоит дело, Ваша честь. Благодарю вас, мистер келса мистер Винсент, пожалуйста. У Никка замерло сердце, когда старик твердо встал на ноги и приготовился говорить, не выходя из-за стола, за которым они сидели вместе с Бобом. Он резко выделялся на фоне тех, кто находился за столом с представителями стороны обвинения, рядом с Кэлса и Ховардом. «Так вот, сэр», — начал Сэм Винсент, — выглядя на все свои 80 лет. Его большие голубые глаза смотрели на всех и в то же время ни на кого конкретно. Старомодный мешковатый костюм ни разу не сдавался в чистку, зато не раз принимал на себя пепел от выколачиваемой трубки. А тяжелые черные ботинки давно забыли, что такое обувной крем. «Думаю, мы будем настаивать на обратном, потому что Боб Свегер — герой войны и обладатель наград? Не мог! Я протестую, Ваша честь. Боевые заслуги мистера Свегера нами здесь не рассматриваются и не имеют отношения к слушаниям». «Он прав, мистер Винсент». «Черт возьми, сэр, если они говорят, что он снайпер» то почему бы не сказать, что именно корпус морской пехоты научил его стрелять и вручил ему награды?» Залеры рассмеялись в ответ на удачное замечание старого Сэма. «Хорошо подмечено, мистер Винсент. Но так как сегодня здесь нет присяжных, и я хорошо знаком с боевыми заслугами вашего клиента, то, может быть...» «Мы воздержимся от дальнейших упоминаний о героизме мистера Свегера. Это сэкономит время, так как обвинению не придется всякий раз отвечать на возражения, тормозящие ход слушаний». «Согласен, сэр», — сказал Винсент. «Ну вот отлично. Мистер Калсон, настало время предъявить обвинение. Благодарю вас, Ваша честь». Кэлса начал с предъявления улики письма Боба от 15 декабря 1991 года, адресованного президенту Соединенных Штатов и составленного в нелепо резком тоне, где он доказывал, что заслужил почетную медаль Конгресса США за свои подвиги во Вьетнаме. Помощники Кэлса быстро принесли переносной экран, и письмо появилось на нем в увеличенном виде. «Ваша честь, благодаря этому письму Боб Лесвегер попал в список лиц, представляющих потенциальную угрозу. ФБР провело расследование, которое оказалось ужасающе неэффективным». Ник закрыл глаза. «Я возражаю», — молча протестовал он. «Надо подчеркнуть, что Боб был в третьей группе, среди тех, кто представлял наименьшую опасность. И даже сотрудники секретной службы сказали, что на него можно не обращать внимания». Но Сэм Винсент и его клиент спокойно сидели за своим столом. Ваша честь, вот официальное заключение четырех экспертов по почерку из Федерального бюро расследований, полицейского департамента Нового Орлеана, полицейского департамента Нью-Йорка и от одного известного и уважаемого эксперта. Все они утверждают, что идентифицировали почерк как принадлежащий Бобу Лисвегеру. Число совпадений у каждого свое — от 15 до 31. «Мистер Винсент, вам слово». Сэм Винсент встал. «Ваша честь, я знаю, что не имею права представлять доказательства, но если бы я мог, то непременно огласил бы заключение экспертов-графологов из Лос-Анджелеса, Лондона, Чикаго и Иллинойса, подтверждающие, что этот документ фальши. Возражаю, возражаю». «Естественно, ваша честь видит, что защита пытается представить доказательства, которые...» «Возражения принимаются. Мистер Винсент, соблюдайте правила, прошу вас». «Сэр, приношу извинения, но правда заключается в том, что графологическая экспертиза не всегда точна. Допустим, у вас больше экспертов, чем сосков у самки-апоссума». В зале раздался смех. «Но вы не найдете среди них двоих, которые будут абсолютно единодушны. Позвольте мне указать еще на одну вещь. К сожалению, мистер Свегер не имел возможности получить хорошее образование, в отличие от большинства из нас. Он закончил обычную государственную школу в глуши Арканзаса в 50-е годы и не пошел в колледж. Таким образом, как вы могли сами убедиться...» «Его почерк остался на весьма примитивном уровне. Людям образованным обычно кажется, будто это писал ребенок. А теперь я вам скажу то, с чем согласится большинство экспертов. Почерк, который чаще всего называют «детскими каракулями», легче всего подделать. Для любого профессионала это не нетрудно». «Хорошо, мистер Винсент», — сказал судья. «Я принимаю ваше замечание». «Но не забывайте, что вам разрешается только критиковать доказательства правительства, а не предлагать собственные». «Да, сэр!» «Как они смогут выиграть процесс, если не будут предъявлять доказательств?» — прошептала Салли на ухо Нику. «Ему придется продемонстрировать, что их улики не соответствуют их собственным словам». также тихо ответил Ник. «Но как?» «Не знаю». Келсо живо поднялся на ноги. «Ваша честь!» «Я нахожусь здесь не для того, чтобы участвовать в комедии или выдвигать беспочвенные теории заговора, даже если в конечном счете это одно и то же. Я присутствую здесь, чтобы говорить от имени закона. Хотя в этом зале мы не устанавливаем абсолютную истину, думаю, ваша честь признает, что на этом этапе я в точности исполнил требования закона, а именно представил реальный мотив». «Для секретной службы и для ФБР этого было достаточно, чтобы начать наблюдение за Бобом Лисвегером, значит, этого должно быть достаточно для суда». «Молодой человек, полагаю, вам не стоит учить меня моей работе», — прервал его судья Хьюджис. «Ваше замечание, возможно, не лишено смысла, хотя высказано оно было в манере, опасно граничащей с неуважением к суду. Приношу свои извинения, Ваша честь». «Можете приступать ко второй части вашего обвинения». «Как в вашей чести будет угодно», — сказал Келса и быстро подошел к своему столу. «Кажется, наши дела идут не так уж хорошо, а?» — прошептала Салли. «Боюсь, ты права. Я думал, у этого старика будет что-нибудь повесомее, чем соски самки опоссума». «Ник, мне страшно». «Потерпи. Дальше моя часть И...» Но Келса уже продолжал свое выступление. «Ваша честь, мне хотелось бы представить суду доклад сотрудника новоорлеанской полиции Леона Тиммонса. Его нет в этом зале. Он трагически погиб, исполняя свой долг в апреле этого года. Но именно полицейский Тиммонс отважно вмешался, когда Боб Лисвегер... «Ваша честь, я протестую!» — возразил Винсент, положив руку на Библию. «Это необоснованное доказательство. Его нельзя проверить путем перекрестного допроса. Более того, на этого отважного сотрудника в полицейском департаменте Нового Орлеана трижды подавали внутренние рапорты. Его подозревали в связях с организованной преступностью. Ваша честь, Леон Тиммонс трижды поощрялся за доблесть в перестрелке и на одно из этих поощрений купил себе немецкий спортивный автомобиль» с откидным верхом, который стоит более шестидесяти тысяч долларов, в то время как его годовое жалование составляло двадцать две с половиной тысячи долларов. Ваша честь! Хорошо, джентльмены, прекратите препирательство!» Поморщился судья Хьюджес и после небольшой паузы продолжил. «Мистер Келсо, у вас есть живой свидетель?» «Черт!» — пробормотал Ник. «Да, сэр». Тогда вызовите его, а свое показание под присягой приобщите к остальным документам, я ознакомлюсь с ним позже. Если возникнут сомнения, я решу целесообразно ли использовать его. Благодарю вас, Ваша честь. Думаю, мой следующий свидетель рассеет все сомнения в отношении обвинений правительства. В этот момент рядом с Ником вдруг возник охранник. «Мистер Мемфис, это от мистера Юти». Ник развернул записку. Последний шанс. Как видишь, Бобу крышка. Ты еще можешь сделать кое-что для себя и бюро. Не губи свою жизнь и жизнь этой бедной девушки из-за глупости которая никому не принесет пользы. — Что это, Ник? — спросила Салли. Итак, снова выбор. Да, все шло к этому. Его жизнь могла бы быть такой прекрасной. Боб уже не жилец, это ясно. Старый Сэм Винсент оказался бестолковым пустомелий. Улики неоспоримы, Рэм Дайн победила. Ник взглянул за спины сидящих за столом обвинителей и увидел Хью Мичема. Безмятежность на лице, непроницаемые голубые глаза. «Обвинитель вызывает мистера Николаса Мемфиса!» Ник наклонился к Салли. «Это записка от привидения. Прошептал он...» И скомка в бумажку быстро прошел к месту для свидетелей, не глядя на Ховарда. Спокойно присягнув на Библии, Ник постарался поудобнее устроиться на маленькой деревянной скамеечке. Краем глаза он мог видеть Боба, сильного, сурового и уверенного в себе. Настоящего морского пехотинца, который даже не посмотрел на него. Рядом с Бобом, тоже не проявляя никакого интереса к Нику, сидел кряжистый Сэм Винсент, Его рот слегка приоткрывался, когда он дышал. Глаза за толстыми стеклами казались огромными. «Где вы работаете, мистер Мэмфис?» — спросил кэлса «Сегодня я безработный, впрочем, как и вчера». «А до вчерашнего дня?» — Ник дал краткий ответ. 12 лет работы специальным агентом в Федеральном бюро расследований». «Можете ли вы рассказать нам, что входило в ваши обязанности 1 марта сего года?» Это была часть задания, которое выполняла оперативная группа в составе подразделения по охране президента Сейди «Мистер Мемфис». Пожалуйста, отвечайте на заданный вопрос. Вы занимались этим раньше? Да. Хорошо. Однако, мистер Мемфис, как именно вы выполняли свои обязанности? Я припарковал машину на сент стрит в пяти кварталах от места выступления президента в парке Луи Армстронга на Норт-Рэмпорт. «Понятно. Что вы делали?» э, «Операцию в основном проводила секретная служба. Мы располагались по краю самого дальнего периметра зоны охраны. Наша задача состояла в наблюдении». «Ясно. А теперь расскажите, что произошло ровно в 12 часов 19 минут. Вы сидели в своей машине и...» «Понимаете, все намного сложнее, чем выглядит со стороны. Здесь важен контекст. Надо понимать, что было до этого и после этого» что я узнал, кто тут был замешан, и выделить «Мистер Мемфис, вам задали конкретный вопрос, а вы начинаете сочинять о осцены, отвлеченные темы. Что произошло в 12 часов 19 минут в этот день?» Ник чувствовал, как мысли путаются в голове. Он репетировал свой ответ десятки раз, воспроизводя весь ход событий в мельчайших подробностях. «Ваша честь, я должен объяснить, потому что... Ваша честь!» — перебил его Келса. «Я должен пояснить, что это свидетель, предубежденный против нашей стороны. Он вызван в суд по повестке, и ему может быть предъявлено обвинение как лицу, выдававшему себя за федерального агента. Мне просто надо, мистер Мемфис!» «Вы уже давали показания», — сказал судья. «И знаете правило. Если вы захотите сделать заявление, я предоставлю вам возможность подать его в письменном виде в конце заседания». — Сэр, мне кажется, ваша честь, он должен отвечать на вопрос. — Я же его мучаю, — неожиданно понял Ник. — Я иду на пролом, как тупица, и топлю человека, которому должен помочь. Келса это знал. Келса сделал на это ставку. Ховард рассказал Келса обо всех слабостях Николаса Мемфиса, бывшего агента Федерального бюро расследований. — Мистер Мемфис, я буду вынужден обвинить вас в неуважению к суду, если вы не ответите. Не думаю, что вам захочется получить еще три месяца тюрьмы, помимо ваших нынешних проблем с законом. Я просто хотел справедливости, ваша честь. Я... Мистер Мемфис. Я вынужден предупредить вас еще раз. Отвечайте на вопрос, или я обвиню вас в неуважении к суду. Да, сэр. Но если бы вы позволили мне... Ник... Это был Боб. Ник, скажи им всю правду. и ни о чем не беспокойся. Его глубокий голос эхом прокатился по залу суда, как погребальный плач. Потом наступила тишина. — Мистер Свеггер, если вы еще раз перебьете свидетеля, я обвиню вас в неуважении к суду, и вас выведут из зала! Ник понял, как мастерски все подстроил обвинитель, заставил Ник оправдываться, в результате встрял Боб, и оба теперь выглядели полными дураками, которые боятся сказать правду. «Хорошо». Ник потух. Он старался, но проиграл. Они зашли слишком далеко. Настал конец. Бобу-снайперу крышка. Как быстро все завершилось. Я услышал выстрел, вышел из машины. И дальше по порядку. Вплоть до того, как Боб, весь в крови, выпал из окна, рухнув на крышу, а потом на ступеньке, обливаясь кровью. — Благодарю вас, мистер Мэмфис, — сказал Келса. У меня все, ваша честь. «Мистер Винсент, у вас есть вопросы?» «Наконец-то!» Ник знал, что теперь пришло его время. Вот сейчас он все и выложит. Он сможет!» Но Сэм Винсент произнес только «У меня нет вопросов, Ваша честь». «Можете занять свое место, мистер Мэмфис». Ник смотрел на старого Сэма в полном недоумении. Он чувствовал себя, как паршивый котенок, которого в дождь выбросили за дверь. «Неужели все?» «Это что, конец?» «Это же...» «Простите, только одно, мистер Мемфис», — как бы очнулся Сэм Винсент. «Вы говорите, что полицейский Тимманс уже был внутри дома, из которого выпал мистер Свегер?» «Да, сэр?» «Хм, а вы видели, как он туда входил? Насколько я помню, есть только один вход во двор». «Нет, сэр, не видел». «Хотя я был на месте с десяти утра». «Не кажется ли вам это странным, ваша честь?» «В своем отчете Тиммонс пишет, что заметил что-то подозрительное рядом с крышей дома номер 415 на сент стрит вошел во двор и...» «Я протестую, ваша честь», — быстро произнес Келса. «Тиммонс не присутствует на суде. Вдобавок, защитник сам протестовал, когда я пытался представить отчет полицейского». — Ваша честь, я просто достаточно пожил и повидал, и мне интересно, как отважный полицейский оказался невидимым в этот день. Вот в чем фокус. — Ваша честь, — поднялся Келса, — позвольте заметить, что мистер Мемфис был уволен из ФБР за халатное отношение к служебным обязанностям и пренебрежение своим долгом. «Его промахи в этом деле хорошо известны сотрудникам правоохранительных органов, поэтому крайне нелепо выставлять его образцом профессионализма, как это явно пытается сделать защита». «Отлично. Вот до чего дожил», — подумал Ник. Вдобавок ко всем неприятностям еще и публичное унижение. «Он прав, мистер Винсент, но при дальнейшем рассмотрении дела я учту ваше замечание». «Хорошо, мистер Келсо, продолжайте». Ник с трудом дотащился до своего места, внезапно ощутив всю тяжесть прожитых лет. Еще один гвоздь, забитый в его гроб. Салли положила свою ладонь на его руку. «Ты боролся. Катастрофа!» Слова застревали у него в горле. В этот момент судья объявил перерыв на ланч, и Ник предложил «Давай пойдем куда-нибудь». По пути к ним подскочила пара репортеров, но он прошел сквозь них, ни на кого не обращая внимания. Однако большая часть репортерской братьи толпилась сейчас возле блистательного обвинителя, для которого настал звездный час. Они ловили каждое его слово для шестичасовых новостей. Сэма Винсента нигде нельзя было найти. «Салли», — сказал Ник, — «когда они спустя некоторое время сидели в маленьком тихом ресторанчике в двух кварталах от здания суда», и ждали заказанные на его последние 11 долларов блюда. — Нам надо поговорить. — Давай. — Я считаю, что мы не выиграем это дело. Я даже уверен, что мы его не выиграем. Может быть, Боб и специалист по уничтожению бандитов и всяких крутых командос. Но на этот раз, понимаешь, это конец. Петля слишком туго затянута, и ему не вырваться. Ник Я... А когда уведут его, наступит моя очередь. Потом твоя. Но все уже будет по-другому. Я хочу, чтобы ты позвонила Келса и согласилась свидетельствовать против меня. Ты скажешь, что я обманом вовлек тебя в это дело, соблазнил и использовал. Я ничего не буду отрицать. Я действительно этого хочу. «Если ты предоставишь им возможность судить меня за шпионаж, а не за эту чушь», — выдавал себя за федерального агента, — «они сразу же согласятся. Это сработает». «Умно придумано, а?» «Слишком умно», — сказала она. «Ховард хочет одного. Уничтожить меня любым способом за то, что я не дал ему провернуть такое громкое дело. А старый козел хьюмичем который наверняка работает или работал на ЦРУ...» Сидит здесь, чтобы все уж точно осталось на своих местах, и никто ничего не узнал. В этом весь смысл. Уверен, что они не будут. Ник, знаешь, что я тебе скажу? Боб Лисвегер, наверное, понимает толк в преодолении трудностей, но по и преданности тебе нет равных. Все эти годы ты отдавал всего себя ФБР и Майере. Я долго наблюдала за тобой». «Следила, ничего не упускала. Я видела, как много сил ты тратишь и очень сожалела, что ничего не значит для тебя. Ты был единственным, кто относился ко мне как к человеку. Никогда не заигрывал со мной, как это делали некоторые ревностные блюстители семейных очагов. И поэтому ты был для меня самым достойным человеком в мире. Сейчас ты доказал свою верность Бобу Лисвегеру». «Ник». Я люблю тебя уже пять лет, и если у нас будут только эти два дня, сегодня и завтра, пока нас не обвинят и не посадят без права выхода под залог, мне этого достаточно. Я хочу быть верной тебе, так же, как ты был верен всем остальным все эти годы. Кто-то же должен остаться верным и тебе. Салли, я и еще. Клянусь, этот твой Боб Лесвегар приберег напоследок какой-нибудь сюрприз. Слово даю, Ник. Я сама с юга. Там есть такие люди, я прожила с ними всю жизнь. Они не интересуются ничем, кроме убийства на войне, охоты на беспомощных животных, непонятно почему, и обхода закона. Они очень хитры, это их талант. Я еще не встречала никого, кто бы мог перехитрить южанина, а судя по тому, что я о нем слышала, он самый хитрый из них. Поэтому мне кажется, что ни этому северянину Хауди Дьюти, ни дряхлому привидению Хью Мичему не удастся ничего с ним сделать. Я это чувствую. Ник, ты должен верить в Боба Лисвегара до конца. Слышишь? Ник взял Салли за руку. Ему очень хотелось ее поцеловать. Как у нее блестели глаза. Черт возьми, он потерял всякую веру в жизни людей, а она до сих пор верила во что-то. «Вставай», — закончила она. «Пора возвращаться и смотреть дальше этот цирк. Мне кажется, коронный номер впереди». Молодого человека звали Уолтер Джейкобс. У него была аккуратная прическа с небольшими залысинами на лбу, в лице и манере поведения сквозила мягкость. Взгляд глаз под очками в тонкой металлической оправе выдавал доброжелательности некоторую ограниченность. Под голубым отглаженным костюмом виднелась белоснежная накрахмаленная рубашка со строгим черным галстуком. Его выступление оказалось убийственным. «Именно он сделал это», — добавил последний штрих. «Где вы работаете, мистер Джейкобс?» «Я старший оружейный техник баллистической лаборатории ФБР в Вашингтоне, округ Колумбия». Итак, после мотивов и возможностей дело дошло до средств. Келса, старавшийся, чтобы его доводы выглядели как можно более вескими, даже сокрушительными, наклонился и достал улику. «Это она?» «Да, сэр», — ответил Джейкобс. «Ваша честь, мне бы хотелось представить эту винтовку» в качестве четвертого вещественного доказательства, если вы не возражаете. Пожалуйста. И еще вот это. Он показал крошечный кусочек свинца и меди, который когда-то был пулей с экспансивной полостью. Хорошо, мистер Келсо, это будет доказательство номер пять. А вот это — вещественное доказательство номер шесть. Он достал толстую гильзу длиной 2,15 дюйма. С одного конца она была немного уже, с другой стороны блестела металлическая часть. Патрон был пустым. «Есть», — сказал судья. «Охарактеризуйте, пожалуйста, эти предметы, мистер Джейкобс», — обратился Келсо к технику. «Пожалуйста, сэр. Это винтовка серийного выпуска ремингтон 700 v со скользящим затвором, ствол 308-го калибра с десятикратным прицелом «Леопольд-Ультра» обнаружено на чердаке дома 415 по сент стрит в Новом Орлеане 1 марта 1992 года. А теперь расскажите, пожалуйста, об истории этой винтовки. Джейкобс коротко сообщил, что данная винтовка была приобретена в оружейном магазине в Алайоне, штат Нью-Йорк, по специальному заказу в магазине военно-морских сил офицером снайперского подразделения Корпуса морской пехоты США, которое размещалось тогда в лагере «Лежен». В 1975 году, согласно документам, ее подарили сержанту Бобу Лесвегеру из этого же подразделения, когда он увольнялся в запас по инвалидности. — Понятно. Можете ли вы охарактеризовать само оружие более подробно? — Да, сэр, кто-то очень постарался, чтобы сделать эту винтовку суперточной. — Обычная серийная винтовка была очень точной. Мы называем такие «винтовками с малым отклонением». Но здесь что-то изменено, чтобы еще больше улучшить показатели. Например, родной ствол Ремингтона заменен дарнированным стволом из нержавеющей стали фирмы Харт. Эту работу выполнила, согласно данным фирмы, компания Харт Райфл Баррелс, Лафайет, штат Нью-Йорк, для Боба Лесвегера из Блу-Ай, штат Арканзас, в июне 1982 года. Новый плексигласовый приклад изготовила Максимилиан Энд Компани, Феникс, штат Аризона. Этот приклад был выслан Бобу Лесвегеру, постоянно проживающему в Блу-Ай, штат Арканзесс. Ударник был заменен на более легкий, сделанный из титана, фирмы Браунеллс, Монте-Сума, штат Айова, что позволило сократить время между нажатием на спуск выстрелом на 35%. Сама винтовка была снабжена алюминиевым ложем, который крепится винтами со втулками. Все это, естественно, делает винтовку более прочной, а, следовательно, более точной. «Благодарю вас. Теперь о последних двух предметах». Келса показал свинцово-медный огрызок и гильзу. «Это все, что осталось от 200 грановой веретенообразной пули Сьерра фирмы Мэтч с экспансивной полостью», — сказал Джейкобс. «Ее извлекли из подиума в парке Луи Армстронга, здесь, в Новом Орлеане, вместе с остатками мозга и черепных костей». «Этого достаточно, чтобы произвести баллистическую экспертизу?» «Нет, сэр мы не смогли идентифицировать следы канала ствола, потому что пуля очень сильно повреждена. «Понятно. И что вы сделали?» «Сэр, мы тщательно промыли ствол винтовки специальным составом и извлекли оттуда микроскопические пылинки свинца и меди, которые сохранились в нарезах. Потом мы взяли пробы свинца и меди из пули и провели нейтронный анализ каждого образца металла. И что получилось?» Пули и остатки меди со свинцом из канала ствола абсолютно идентичны. Значит, значит, либо эта пуля, либо аналогичная ей, была выпущена из данной винтовки последней, потому что больше нет никаких опознаваемых остатков свинца и меди. Эти пули встречаются часто? Они производились в очень небольшом количестве на заводе Sierra Bullets, в Седейли, штат Миссури, главным образом для соревнований по стрельбе на тысячу ярдов. «Годовой выпуск менее пяти тысяч штук. Охотники ими обычно не пользуются. Несколько коробок с такими пулями, включая одну недавно открытую, мы обнаружили в мастерской обвиняемого в «Блу-Ай». «Понятно. Теперь гильза. Охарактеризуйте ее, пожалуйста». «Да, сэр. Мы имеем дело с обработанной вручную гильзой, причем все сделано внимательно и умело». Дульцы обработаны с двух сторон, с внешней и внутренней, чтобы обеспечить беспрепятственный вылет пули из гильзы и уменьшить биение. Капсюль Federal Bench Rest установлен точно в центре гнезда. Запальное отверстие отшлифовано для лучшего воспламенения. Капсульное гнездо рассверлено и зачищено, чтобы добиться идеальной глубины и нужной формы. Подходит ли она к винтовке? «Да, сэр, существует шесть тестов и контрольных испытаний, благодаря которым любой стрелок может проверить, подходит гильза к винтовке или нет. Диаметр дульца сравнивается с диаметром камеры, измеряется толщина, фиксируется неправильности формы камеры, устанавливается наличие зазубрин. Эта гильза прошла все шесть тестов». «Значит, она находилась в винтовке в момент выстрела и потом была выброшена». «Иначе невозможно по законам физики». «Спасибо, мистер Джейкобс. Какой тип гильзы?» «Сэр, это 308-й калибр, Federal Nickel Match. Их больше не выпускают, но мы нашли несколько коробок с такими гильзами в мастерской Боба Лесвегера. Еще мы обнаружили там большие капсули для пристрелки. В данной гильзе использовался порох марки АМР-4895. Порох точно такой же марки найден в мастерской мистера Свегера. Мешочек весом 8 фунтов, наполовину пустой». «Благодарю вас, мистер Джейкобс». Келса повернулся к судья. «Ваша честь, я думаю, вы можете проследить взаимосвязь. Мы имеем мотив, обиду на президента, которая четко прослеживается в письме. Мы имеем возможности...» Агент Мемфис видел Свегера в его снайперском гнезде после выстрела. «Теперь у нас есть и средство, его винтовка, превращенная за долгие годы кропотливого труда, в адскую машину убийства. У нас есть гильза» выброшенная из этой винтовки и пуля, вылетевшая из этой гильзы. — И еще у нас есть убитый, ни в чем не повинный человек. Таким образом, перед вами сидит убийца. — Это конец, — шепнул Ник Салли. У обвинения вопросов больше нет, — сказал Келлса. — Мистер Винсент, вам слово. — Ваша честь, мне нечего сказать. Э, «Позвольте просто полюбопытствовать. Мистер Джейкобс, как работает эта винтовка?» «Простите?» «Как работает эта винтовка? Как она стреляет?» «Если вы проверяли винтовку на предмет ее причастности к убийству человека, не пришло ли вам в голову проверить, как она работает?» «То есть стреляет?» «Смею вас уверить, сэр, она имеет все признаки винтовки, переделанной для достижения максимальной точности». «Да, но как она стреляет?» Джейкобс слегка стушевался. «Ваша честь!» — вскочил Келсо. «Я протестую! В этом нет!» «Мистер Келсо, винтовку в качестве вещественного доказательства представили вы, а не Сэм Винсент. Поэтому ваши возражения не принимаются. Отвечайте, пожалуйста, на вопрос, мистер Джейкобс». «Сэр», — сказал Джейкобс, — «я предполагаю, что она стреляет очень хорошо». «Вот это да!» — ухмыльнулся Сэм Винсент. «Как это вы предполагаете? Означает ли это, что вы не стреляли из винтовки?» «Но, сэр, в этом не было необходимости, ведь пуля была слишком искорежена. На ней нельзя было опознать следов канала ствола, поэтому мы не стали этого делать». «Значит...» Вы не можете сказать, насколько точно она стреляет, потому что ни разу из нее не стреляли, и не можете утверждать, что эта винтовка настолько точна, как вы говорите». Ник затаил дыхание. Эта старая лисица воспользовалась малейшим шансом. «Что происходит?» — спросила ничего не понимающая Салли. «Смотри», — начал объяснять Ник. Так как на пуле не было следов канала ствола, они решили не стрелять из винтовки. Им не хотелось говорить в суде, что у них ничего не получилось. Поэтому они произвели электронный анализ состава пули и следов внутри канала ствола, и только... Я и сам не знаю, куда все это приведет. Джейкоб стоял на своем. «Сэр, я проверил за свою жизнь не одну тысячу винтовок. Эту винтовку я тоже проверил самым тщательным образом, разобрав ее, исследовав функциональность и надежность». — Я гарантирую вам, что в этой винтовке все соответствует требованиям, предъявляемым к высокоточному оружию. Проверочный выстрел из винтовки не производился, потому что у нас не было следов канала ствола на какой-нибудь пуле. — А может быть, вы выстрелили, но ничего не получилось, — заметил Сэм Винсент. Кэлсу змеей взвился над столом. «Я протестую!» — заорал он. «Защита ставит под сомнение результаты экспертизы баллистической лаборатории ФБР, которая пользуется безупречной репутацией во всем мире!» «Или, может быть, ФБР что-то сделало?» — Свин невозмутимо продолжил старый адвокат. «Этого вполне достаточно, мистер Винсент. Протест принимается. Нет никаких признаков вмешательства». «Сэр!» обратился к суде Джейкобс. «Разрешите мне сделать заявление?» «Пожалуйста». «Я занимаюсь подобными делами вот уже 10 лет, и еще никто не посмел усомниться в точности наших анализов и заявить, что лаборатория ФБР подтасовывает факты. Клянусь честью, это именно та винтовка, которую мы нашли. Она пребывала в первозданном виде, с нее ничего не снималось и не выносилось, за исключением разборки и исследования ствола, о чем я уже говорил. Ни один элемент не претерпел изменений». «Мне кажется, это должно вас убедить, мистер Винсент», — произнес судья Хьюджис. «У меня больше нет вопросов. Ваша честь». сам удовлетворенно откинулся на спинку стула. «Ваша честь», — снова вскочил Келсо, хотя Джейкобс еще не ушел. «На этом предъявление обвинений со стороны правительства закончено». Полагаю, я представил все необходимые доказательства. Ваша честь, защита настаивала на предварительном расследовании, чтобы опровергнуть мои улики, но позвольте заметить, что ей это не удалось. Ни в малейшей степени. Ваша честь, не пора ли прекратить весь этот фарс и назначить дату судебного разбирательства?» В его голосе было столько презрения и торжества, что Ник возненавидел его с новой силой. Судья был по-прежнему невозмутим. «Мистер Винсент...» «Ваша честь, я вынужден признать, что моя лучшая заготовка не сработала. Я надеялся доказать, что поскольку выстрел не производился, то нельзя утверждать, что гильзы соответствуют винтовке. Однако этот молодой человек оказался на высоте». Вид у Сэма был панурой В зале суда застыло обреченное молчание. Салли уткнулась Нику в плечо. «Ну что, Салли?» — спросил он. «Он смотрит на тебя. Кто? Твой друг?» Это был Боб. Когда их глаза встретились, Боб вдруг оживился и подмигнул Нику. «Что такое?» — встрепенулась Салли. «Мне кажется, Боб собирается утереть нос некоторым умникам в этом зале», — прошептал Ник, чувствуя, как от волнения у него перехватывает дыхание. «Да», — продолжил Сэм, — «правительство полностью доказало, что вот эта винтовка!» И он с поразительной легкостью прошел по залу и приблизился к винтовке, предварительно сняв очки и положив их в карман. «Была использована для убийства архиепископа Хорхе Роберта Лопеса 1 марта сего года». «Да, это у них прекрасно получилось, спору нет. Ничего нельзя возразить!» Он взял винтовку со стола обвинителя и открыл затвор. «Ага!» — громко произнес он. Боб взял пулю, потом гильзу. «Вот как эти!» Сэм достал из бокового кармана блестящий патрон. «Точно такой же патрон, Винчестер Рейнджер», со сто шестидесяти восьмиграновой экспансивной пулей. Только тут до судьи дошло, что патрон настоящий. — Мистер Винсент, этот патрон нельзя вставлять, — залипитал он. Однако Сэм не спеша засунул его в патронник и передернул затвор. Все в зале внезапно ощутили власть винтовки, заряженной патроном, несущим смерть. Даже Келса не нашел, что сказать. Двое охранников спокойно положили руки на револьверы. «Мистер Винсент!» — никак не мог успокоиться судья. «В ваших руках сейчас заряженное оружие. Я официально приказываю вам немедленно разрядить его и не делать никаких глупостей. Или, сэр, я обвиню вас в неуважении к суду и упрячу за решетку до конца ваших дней. Охрана, если мистер Винсент не выпал, постойте, ваша честь!» — перебил его старый Сэм. Я совсем не собираюсь стрелять из этой дурацкой винтовки, из которой, как уже доказали и ФБР, и обвинитель Боблис Вегер, убил архиепископа Хорха Роберта Лопеса. Ни в коем случае, сэр. Он поднял винтовку дульным срезом вверх. Нет, сэр. У меня нет никакого желания стрелять из неё. Он улыбнулся. «Но я ничего не говорил о том, что не нажму на спусковой крючок!» И он нажал. Потом Ник часто припоминал этот выстрел. Самый громкий за всю долгую и кровавую историю похождений Боба Лисвегера. Он оказался и самым беззвучным. Как и все сидящие в зале, Мэмфис завороженно смотрел на указательный палец Сэма Винсента, лежащий на спусковом крючке, и ждал рвущего барабанные перепонки грохота, который сумасшедший старик собирался произвести в этом замкнутом пространстве. Лицо Ника перекосилось. Внутри винтовки раздался щелчок, не громче, чем стук упавшего на пол карандаша. Тишина сменилась недоуменным гулом. «Соблюдайте порядок!» — надрывался судья. «Ваша честь!» — кричал Келса. «Я протестую! Я не знаю, какой холостой патрон был вставлен в...» Но вдруг замолчал и с ужасом посмотрел на Ховарда. «Ваша честь!» — невозмутимо сказал Сэм. «Это не холостой патрон. Я могу продемонстрировать вам холостой патрон. Он совсем не похож на этот!» Вы можете пропустить через эту винтовку тысячи, миллионы патронов. Все, что тут говорили представители ФБР, верно, за исключением одного. Эта винтовка не стреляет!» Он быстро извлек патрон, нажал на рычаг фиксатора и передернул затвор. Положив винтовку обратно на стол обвинителя, Сэм поднял затвор над головой потом опустил его и нажал нижней частью на угол стола, освободив таким образом пружину и за несколько секунд разобрав затвор на составные части. — Это ударник, Ваша честь! — он поднял вверх одну из них. — Как уже говорил молодой человек, ударник сделан из титанового сплава для ускорения и перезарядки. Вот только он не сказал что длина ударника не 4,565 дюйма, как того требует завод-изготовитель Ремингтон. Да, сэр, в нем всего 4,465 дюйма. Поэтому он не может достать до капсюля. Будь вы повнимательнее, вы бы обязательно заметили, что какой-то человек, который знает о винтовках практически все, взял этот стерженек и распилил его пополам. Потом укоротил одну из половин на десятую часть дюйма и аккуратно сварил обе половины. Можете использовать для проверки японские приборы. Все равно вам придется признать, что длина ударника не позволяет достать до капсуля. Ничтожное расстояние, но его достаточно, чтобы винтовка не выстрелила. Теперь о том, почему он это сделал. Один раз, производя экспериментальные выстрелы по заказу некоторых людей, боб Вегер заметил, что кто-то украл стрелянную гильзу из коробки, где он хранил их, и заменил ее на другую, похожую. Это встревожило его. Такой пустяк, всего лишь десятицентовый кусок латуни, но тем не менее. Поэтому позднее Боб вынул ударник, произвел над ним эту операцию и вставил обратно так как заметил, что в его жизни стали твориться непонятные вещи. Возможно, Боб все эти месяцы знал, что у него есть неоспоримое вещественное доказательство, которое подтверждает, что архиепископа убил не он, и что ФБР и правительство идут по ложному пути. Возможно, он использовал это время, чтобы найти исполнителей и выяснить, какие темные дела они творили в прошлом. Ваша честь! Вы, вероятно, обратили внимание, что в Арканзасе в первый день охотничьего сезона было слишком много несчастных случаев. Три человека, убитые в один день. Помните? А ведь в наши дни число несчастных случаев на охоте снижается благодаря оранжевым курткам. Ну, да ладно. Вы же знаете, Ваша честь, порой справедливость одерживает верх такими странными способами, которые непонятны ни людям ни судам. Итак, кто же выстрелил в архиепископа Хорхе Роберто Лопеса? Спросите Боба ли Лисвегера. Может быть, он скажет вам это? Мне он не сказал. Пулю выпустил кто-то другой из другой винтовки. Эта винтовка стрелять не может. Поэтому я спрашиваю вас, Ваша честь. «Есть ли тут состав преступления? Или это все же ошибка?» Судья обратился к обвинителю. «Мистер Келса, по-моему, вам следует приступить к исполнению своих непосредственных обязанностей. У вас есть убийство, которое вам надо раскрыть, а вы даже не начинали!» Хьюджис повернулся к охранникам. «Освободите мистера Свегера!» Я снимаю с него все обвинения. Он свободен. Считаю это решение правильным. А теперь, думаю, мы все можем идти по домам. Репортеры сразу зашумели, стараясь побольше снять, записать, расспросить об этом поразительном событии, чтобы информация успела попасть в вечерние новости. В поднявшейся суматохе, никем не замеченный Боб встал и, улыбнувшись, Пожал руку Сэму Винсенту. Потом, избавившись от кандалов и цепей, он подошел к Нику. — Молодец, Ник. Хорошо держался. — Заезжай, когда будет нужда. — Да и ты был на высоте, старина. — Отличная у нас команда, правильно? Ты уверен, что не служил в морской пехоте? — Уверен. — Что ж тогда будь осторожен. Всего хорошего. Мы с тобой неплохо провели время. «Да уж! Повеселились!» Боб отошел, и через несколько секунд Ник потерял его из виду. Он как-то непонятно исчез. Это талант снайпера — исчезнуть, не оставив после себя никаких следов. Уйти внезапно и навсегда. Ник повернулся к Сале, но неожиданно столкнулся взглядом с совершенно подавленным Ховардом Дэйюти. — Ховард, вы даже близко не подошли к цели. Даже прическу ему не испортили. — А он вас уничтожил. Ник видел, как за спиной Ховарда медленно поднимается Мичем. Он хотел сказать кое-что и ему, но тот сделал несколько шагов назад и тоже растворился в толпе. Наконец Ник обратился к Салли. — Тебе не хочется отсюда уйти. — Еще как. — А куда? — О! — О! Мне кажется, это не проблема. Придумаем по дороге.